чтоб там уже, у лифта, нанести еще один удар. «Увижу в совхозе, ноги поотрываю!» — выкрикнул он. А Андрей, забыв о лифте, летел вниз, хохоча во все горло. И на улице хохотал. Когда под хлещущим дождем бежал по набережной, ища такси, и в такси хохотал и хохотал а потом не удержался и рассказал шоферу о том, как в конце сентября 1957 года прибыла в Париж делегация из Москвы продавать французам крупную партию часов. Как французы выдвинули условия, покупаем только механизмы, уж очень убого выглядят русские часы на европейских запястьях. Как долго спорили о названии часов, потому что победа никак не соответствовала изящно сработанному корпусу. Как полет первого спутника 4 октября 1957 года решил все споры. Спутник. Только спутник. Как глава делегации, Воскянин ТГ привез министру внешней торговли подарок от французов – часы, И министр, глянув, увидел то, чего не узрели в Париже русские. Со всех сторон обложенные латинским алфавитом «Спутник». Вот что выведено было на часах. Мустыгины с нетерпением ждали его. Напоили горячим чаем с коньяком, завернули в три одеяла. Они обихаживали его как разведчика, переползшего линию фронта с ценными сведениями. Досье на Тимофея Гавриловича Васькянина пополнилось свежими данными. Был проведен углубленный психологический анализ. О девушке-алевтине братья не узнали ни слова, поскольку Андрей не считал это знакомство что-либо обещающим ему и ему Мустыгинам. Сон уже склеивал веки, когда недремлющие соратники поднесли к его уху телефонную трубку. Звонил какой-то Митрохин Ерохин, и то заискивал голос, то угрожал. Так ничего и не понял Андрей. Не дослушал даже за сну. Утром же в пронзительной ясности увидел вчерашний день. Умного, образованного человека, получившего прозвище «Срутник» и разъяренного тем, что в квартиру его ворвался наглый и глупый юнец. Девушку-алевтину на цепь, посаженную из цепи им юнцом, спущенную там в ванной. Честного и робкого воировца Крохина, принятого за митрохина ерохина много разбитого за непослушание это его крохинская душа одергалась под телефонной мембрамой билась как муха о стекло искала выхода помощи взывала к разуму а потом сложила крылышки и сникла увяла. воировец крохин винился Он не может ехать в совхоз, потому что его заставят там подписывать лживые и бесчестные документы. Какие документы? Кто заставит? Вот что надо было вчера узнать у Ваировца.